Новости отечественного автопрома. В связи с необходимостью увеличить долю российских комплектующих в автомобилях «Хорд Хокус», компания «Хорд» намерена увеличить число резиновых ковриков до 8%. Граждане, не проходите мимо, ради Христа. Каждому десятому подающему скидка 10% подавшему 10 раз и более сюрприз в видеомагитофон. Деньги готовьте заранее, мелочь готовьте, товарищи. Если вы обнаружили в своем почтовом ящике письмо с пометкой «Повязка» или «Военкомат», немедленно уничтожьте его, потому что в нем находится опасный вирус, способный лишить вас интернета и компьютера на срок до двух лет. Английская деревня. У зеленой изгороди стоит мальчуга. мальчик? Мальчик. Да? А скажи, где твой отец? В свинарнике, сэр Идите прямо туда И вы узнаете его по ярко красной панамке Ангельские мальчики Сэр Генри и Бенни Понравились бай. девочкам Короче, у мальчиков <связычный> Ой, а ты знаешь <связычный> Я люблю и любима Поздравляю, Начка! <с> ну, правда, не с, чем. <с Это разные парни.